Глава одиннадцатая. Беседы. «Ко мне давай тоже заскочим. Я Полину предупрежу». Попросил я Степа, когда тот вывалился из каюты с двумя литровыми бутылками коньяка. Даже не представляю, где и каким образом он умудрился его достать, тем более здесь, посреди моря. Но на хороший алкоголь у него нюх. В последнее время цена за бутылку более-менее приличного пойла могла легко перекрыть стоимость черного сердца. Нет, бухла в крепостях хватало, но его качество и вкус оставляли желать лучшего. Сильно повезет, если после такого на утро проснешься только с головной болью. Но чаще последствия были гораздо жестче. Впрочем, чего еще ждать от самогона, брагу для которого, настаивали на всем подряд. Ведь сахара тоже днем с огнем не найти. И если летние сорта гнались из ягод, а осенние производились из яблок, то зимой и весной к крепкому алкоголю лучше было не притрагиваться. Поэтому вот такой заводской, выдержанный коньяк ценился и продавался за баснословные числа. — Как-то быстро ты под каблучником стал! — отпустил шутку Степ. — Чё, всё уже? Яйца выкручивает? — Знаешь, я иногда задумываюсь, почему до сих пор не пристрелил тебя. — Где-нибудь под шумок? — хмыкнул я. — Но рано или поздно ты точно договоришься. — Ты же без меня по миру пойдешь. «С деньгами ведь вообще дружить не умеешь!» «А потому что туда их с собой все равно не заберешь. Деньги — это всего лишь средство, инструмент, а не смысл жизни. Вот об этом я и говорю!» «Здесь подожди!» — буркнул я и вошел в свою каюту. Нас поселили на одной палубе, но в разных концах. Степа ближе к носу, а меня — у кормы. Уж не знаю, чем руководствовалось начальство, ведь весь уровень был практически пустой. В том смысле, что свободных номеров по соседству имелось запасом. Хотя, может, я чего-то не знаю. И люди, которые в них прописаны сейчас где-то на заданиях, жизнью, рискуют. «Привет!» — улыбнулась Полина, встречая меня в уже привычной позе. В кровати, с книгой в руках. «Ты сегодня рано!» «Я предупредить как раз», — ответил я. «Сегодня буду поздно. Можешь меня не ждать». Я развернулся к двери, но девушка меня придержала. «Постой!» Она сбросила с себя одеяло и босиком прошлепала ко мне. «Я тебе кое-что сказать хотела». «Ну, я нетерпеливо посмотрел на нее. «Мне работу предложили. В гостевом сервисе». «Так это же хорошо». Впрочем, совсем безразлично отреагировал я. «Здесь ты будешь в безопасности». «Это да». Она потупила взор. «А ты?» «А что я?» «Ну, какие у тебя планы?» «Разберусь с работой, которую мне нарезал старый, а дальше будет видно». — Я так далеко не смотрю. — Я не об этом. — Блин, Поль, ты можешь рожать быстрее, меня там люди ждут. — Ой, ну и вали к своим людям, придурок! — мгновенно психанула она. — Можешь там и оставаться, если они тебе важнее меня. — Дура, что ли? — буркнул я и вышел за дверь. — Чего? Отпускать не хотела? — хмыкнул Степ, который, похоже, слышал окончание нашей беседы. — Ой, ты только не начинай, ладно? — поморщился я. Мы добрались до лестницы на корме и спустились на технический уровень. Хотя это было не совсем так. Все механизмы и коммуникации располагались еще ниже. И тем не менее, эта палуба носила именно такое название. Просто так было понятнее гостям, для которых изначально создавался этот лайнер. Это сейчас, здесь можно было свободно гулять, где хочешь. Уже не обращая внимания на указатели, мы добрались до склада, где по традиции устраивал игры Макар. И нет... Этого никто не запрещал, просто ему нравилась сама атмосфера, якобы подпольного казино. На самом деле в этом действительно что-то было. Во-первых, абы кто на игру попасть не мог. А во-вторых, полумрак складского помещения создавал этакий уют. Свет вокруг всегда выключался, оставаясь лишь над игорным столом. «Макар!» — прямо от входа заорал Степ. «Ты где, хромоножка?» «За второй стеллаж, проходите!» — вернулся ответ из глубины помещения. Мы прошли в указанном направлении, где и расположился стол, за которым уже сидели трое, включая кладовщика. Одного из присутствующих я уже видел в кабинете старого, на первом ознакомительном совещании. Второй попался на глаза впервые. «Знакомьтесь!» – тут же представил нас Макар. «Это брак и степ, мои старые приятели, еще по Нижнему Новгороду. Это Кузнецов Сергей Викторович, вице-адмирал военного флота». «Можно просто Сергей». Кивнул тот, кого я уже видел у старого. Ни к чему здесь, такой официоз. А это доктор Климентьев Николай Васильевич, представил второго кладовщик. Благодаря ему это корыто все еще держится на плаву, а не превратилось в облако радиоактивной пыли. Фигася, хмыкнул Степ. Даже неудобно будет вас раздевать! па хохотнул вице-адмирал, а затем и вовсе залился смехом. «Ха-ха-ха! Они мне нравятся! Присаживайтесь! Что там у вас с собой?» «Вот!» — Степ припечатал к столу обе бутылки. «Ого! Арманьяк!» — покивал вице-адмирал. «Солидно!» «Ну так говна не держим!» — хмыкнул приятель и плюхнулся на стул. «Еще кто-то будет?» «Нет, на сегодня все!» — покачал головой Макар и взялся тасовать карты. Доктор был молчалив. Уж не знаю, может, потому что компания его не устраивала. А может, он всегда такой. В любом случае, игра покажет, кто есть кто. — Ну, как вам у нас? Пустился в неспешную беседу Кузнецов. «Шикарно — Шикарно! — ответил Степ, пытаясь срезать сургуч, под которым скрывалась пробка. — Док, не в службу, а в дружбу. Принеси бокалы, — попросил вице-адмирал. — Анина! — начал было макарно, док его перебил. — Я знаю. — сухо ответил он и поднялся из-за стола. Вскоре степ уже наполнял их дорогим, даже по меркам, той, старой жизни напитком. Вице-адмирал тут же поднял свой, разогнал его по стенкам и принялся наблюдать за тем, как он стекает. «Ну, за знакомство!» Пародируя голос генерала из известного отечественного фильма про охоту, произнес он. «Мы чокнулись и сделали по небольшому глотку. Я даже зажмурился от удовольствия. Коньяк, ну или все же арманьяк, Приятно обжег язык и огненным потоком провалился в желудок по пищеводу, не вызывая ни малейшего желания закусить и уж тем более запить. А спустя пару секунд во рту остался приятный ореховый привкус. — Эх, чувствую, сегодня нас ожидает чудесный вечер, — причмокивая, произнес Кузнецов. — Ну, ты долго еще колоду греть собираешься. Сдавай уже. — Так не терпится облегчить карманы, — хмыкнул Степ. «Смотри, как бы самому, в одних трусах из-за стола не выйти», — вернул шпильку вице-адмирал. На стол упали первые карты. Макаров всегда сдавал по кругу всем игрокам, а в конце выкладывал прикуп. Сейчас в открытую улегли три карты — двойка, четверка и семерка. Все разных мастей. Две оставались закрытыми. Я поднял свои и едва сдержал эмоции. Все-таки покер не та игра, где стоит их оголять. На руки мне упали валеты десятка. С такими картами рассчитывать не на что, даже если в закрытом прикупе окажется что-нибудь в пару к моим. Но посмотрим. Все равно первые несколько сдач будут больше в качестве разогрева, и больших ставок ожидать не стоит. Мы будем скорее присматриваться друг к другу, прощупывать противника». «Чек!» Даже не заглянув в свои карты, произнес вице-адмирал. «А я, пожалуй, пятерку накину». Клементьев подвинул 5 грамм серебра в общий банк. «Я пас!» Степ тут же сбросил карты. «Отвечу», — принял я ставку, но увеличивать не стал. «Ого, кажется, кому-то привалило», — хмыкнул Кузнецов и, наконец, заглянул в свои карты. Макар молча скинул свои, видимо, там тоже был полный шлак. «А я, пожалуй, присоединюсь к игре», — довольно кряхнул Сергей и добавил «к банку 5 грамм». Повышать он не стал, и Макар перевернул четвертую карту прикупа. Там оказался валет. Выходит, я не зря рискнул, и хоть какой-то шанс у меня уже появился. Кузнецов никак не изменился в лице, продолжая играть роль жизнерадостного человека. А вот по лицу Дока пробежала едва уловимая тень. Пока я точно не понял, что это значит, но, похоже, он остался недоволен раскладом. Интересно, на чем он поднимал? Неужели на семерках? «А вы, адмирал, с той жизни или уже здесь назначили?» полюбопытствовал я. «Еще с тех» ответил он. «Выходит, вы знали старого до всего этого дерьма?» Я, наконец, задал интересующий меня вопрос. «Крючка-то?» «Ну да, доводилось встречаться». «А почему Крючок?» «Так фамилия у него такая. Крюков. Хотя не уверен, что она настоящая. Он тот еще. Волчара». «А кто он?» Ну ты даешь!» «Он один из тех, кто в свое время доставлял посылку на Кубу». «Это сколько же ему лет!» Выпучил глаза Степ. Ну, лично он в той операции не участвовал. Мал еще был, как и я. Но его бывшее начальство точно в этом участвовало. Хотя на счету крючка не один правительственный переворот. Уж чего-чего раскачивать систему он умеет, как никто другой. А зачем ему еще один лайнер, полный выродков? Задал я второй, не менее важный вопрос. «Там не просто измененные», — ухмыльнулся вице-адмирал. «И как это понимать?» «А тебе не нужно ничего понимать», — заметил Кузнецов и пригубил коньяка. «Просто прими это как данность. Славка точно знает, что нужно делать. Если он собрал их там, значит, так нужно для победы». «Вы так в нем уверены?» «Послушай, брак». Кузнецов внимательно посмотрел мне в глаза. «Когда крючок продавал китайцам проект новейшего атомного генератора», Все крутили у виска и поговаривали, что он выжил из ума. Но теперь мы все сидим здесь и радуемся тому, что он в свое время сделал. Я не понимаю, как это связано? — А ты подумай, — улыбнулся он. — Откуда здесь свет, тепло, горячая вода? — Что все это питает? Я уже слышал, что мы на атомной тяге. — Вот и подумай, откуда у Китая такие технологии. Хотите сказать, что этот проект замутил старый? Я ничего не хочу сказать, а лишь констатирую факты. Эти лайнеры вышли с их верфей, притом в кратчайшие сроки. И вот что удивительно, потратив кучу ресурсов на их производство, несмотря на огромный финансовый потенциал, китайцы почему-то подарили оба судна нашей стране. «Но я бы так не сказал», — вступил в беседу Климентьев. За это они получили очень ценные разработки в атомной энергетике. «Вот о том я и говорю!» — Воздел палец вице-адмирал. «Кстати, чек!» «Я, пожалуй, тоже пропущу!» — добавил док, и они оба уставились на меня. «Вскрывайте пятую, я тоже чекну!» — разрешил я, и Макар перевернул последнюю карту прикупа. Там лежал третий валет. Эмоции я сдержал и даже не стал торопить адмирала со ставкой. «Напротив!» Продолжил мучить его расспросами. Все-таки эта сторона нашей встречи была куда интереснее игры в карты. «Выходит, он знал о том, что может случиться?» — спросил я. «Может», — пожал плечами Кузнецов. «С его колокольни виднее». «Что-то ты темнишь, Серег», — снова проявил интерес к беседе Климентьев. Выкладываю уже, здесь все свои». «Да что выкладывать-то? Мои знания не намного больше ваших. Так...» «Кое-какие слухи и только...» «Ну, знаете что?» — вставил свое слово Степ. «На ровном месте слухи не рождаются!» «Тоже верно!» — крякнул Кузнецов. «А ну-ка, плесни старику еще немного этого чудесного напитка!» Степ наполнил бокал вице-адмирала и слегка добавил всем остальным. А от того, что я к своему практически не прикасался, у меня получилось неприлично много. Но я не стал воротить нос и дважды пригубил жгучий напиток, снова прикрыв глаза от удовольствия. «Ну и что же за слухи?» — напомнил о теме беседы Климентьев. «Ну, поговаривают, что это дерьмо давненько назревало. Ведь все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Выродки могут жить только ночью, а все человечество предпочитает для этого день». «Ну, это понятно!» — кивнул Степ. «Да что тебе понятно?» — уставился на него вице-адмирал. «Вот скажи мне, как ты при таком раскладе подомнешь под себя правительство. «Понятия не имею», — пожал плечами приятель. «Вот тот и хрен», — усмехнулся Кузнецов. «Они смогли. При этом не только в нашей стране, но и во всем мире. Политики вдруг резко начали жаловаться на плохое самочувствие и переходить на удаленную работу. Благо, все необходимое для этого было сделано несколькими годами ранее». «Думаете, год пандемии — это тоже дело рук измененных?» — спросил я. «Как знать. Но очень похоже, что они уже тогда готовили почву. И Крючок не мог этого не знать. Это его работа — следить за подобными делами». Другой вопрос — поверили ли ему. Ведь в этот год он как раз отдал наработки по атомной энергетике в Китай, чем и подорвал к себе доверие. «Не сам, конечно, такие решения ему не подвластны, но инициатива исходила с его подачи». «Это был двадцатый год», — пробормотал я. «Выходит, лайнеры строили всего четыре года?» «Три», — усмехнулся вице-адмирал. Беспрецедентная скорое строительство. Можно сказать, в самые рекордные сроки». «И что, Китай даже себе ничего подобного не сделал?» Задал резонный вопрос Степ. «Ага, сейчас!» Расхохотался Кузнецов. «Эти жуки еще три таких себе оставили. И, возможно, в настоящий момент у них там точно такой же штаб, как у нас. А теперь представьте масштабы строительства и ресурсы, которые были на это запущены. Выводы напрашиваются сами собой». Но тогда почему никто не отреагировал на угрозу? Ведь если там, наверху, об этом знали... «Да никто ничего не знал!» — сухо отрезал Кузнецов. «В том-то и дело. Как ты себе это представляешь? Пришел какой-то дед на прием к первому лицу государства и начал втирать про каких-то существ из области фантастики и сказок? Да его бы на дурдом сразу увезли. Доказательства нет? Такое ощущение, что этими выродками руководит кто-то очень опытный. Да такое, что самому крючку фору даст». Ходов на двадцать вперед. «А я все равно не понимаю, как ему разрешили продать такие наработки на сторону?» Почесав макушку, спросил Степ. «Нет, там, конечно, дружественное государство и все такое, но ведь это же стратегически невыгодно». «А ты вокруг посмотри», — вместо адмирала ответил Климентьев. «Это же лайнер класса лакшери. Ты хоть представляешь, какого уровня гости здесь должны были отдыхать?» «И что?» «А то, что все они люди, к тому же политики». Они ой, как любят выпендриваться друг перед другом. Идеальное место для сбора информации. Эдаки отель интурист на плаву. А если речь о заговоре такого уровня, то еще и отличный соблазн. — Кстати, да, — подхватил Кузнецов. — Здесь весь корпус построен по принципу сетки Фарадея. Он экранизирует любые сигналы. — А как же связь? — заметил я. — Туристы разве не будут возмущаться, если у них вдруг перестанут работать телефоны? «Какие телефоны в открытом море!» — хохотнул вице-адмирал. «Максимум, на что они могли здесь рассчитывать, так это спутниковый интернет. И тот настолько медленный, что и сплюешься, а его обеспечивает антенна над мостиком, ну и куча ретрансляторов на каждой палубе. Так что делать здесь особо нечего, кроме как напиваться дабахвалиться. бахвалиться». «Ну что? Может, вскроемся уже?» «С чего вдруг?» — приподнял брови Климентьев. «Я, пожалуй, еще десять грамм добавлю». «Да у тебя же ничего нет», — возмутился Кузнецов. «Может и нет», — пожал плечами док. «Ты поддержи и увидишь». «Вы про меня не забыли?» — спросил я. «А тебе есть что сказать?» — хитро прищурился вице-адмирал. «Поддерживаю», — уверенно кивнул я и бросил целый пруточек на десять грамм в середину стола. «Не, ребята, я точно пас». Кузнецов скинул карты. «А вы рубитесь, если есть желание». «Три семерки», — вскрыл карты док. «Прости, друг, на сегодня не твой день», — хмыкнул я и бросил валета к паре на столе. «Ха!» — адмирал аж подскочил и ткнул пальцем в дока. «Как он тебя, а?» «Мы только начали», — усмехнулся Клементьев. «Меси колоду». «Ладно, допустим, все так. Я воспользовался паузой в игре. А откуда они вообще взялись?» «Так а что же ты этот вопрос крючку не задал?» — покосился на меня адмирал. «Это вроде уже давно не секретная информация». «Да как-то не до того было». «Лекарство от рака», — вместо него ответил док. После выпитого бокала коньяка он заметно оживился и начал более охотно общаться. Макар же, наоборот, притих и все чаще смотрел куда-то в одну точку. «Думаю, это мы в совокупности с алкоголем». Вызвали у него не самые приятные ассоциации. «Первые испытания на людях прошли еще году в 15 но по закону необходимо выждать время, чтобы выявить побочные эффекты. Плюс бюрократическая машина слабо тормозит выпуск препарата на рынок». «Так они что, были успешны?» — уточнил я. «Как видишь, не совсем. Что-то в вакцине запустило генетические изменения в человеке, и мы получили то, что имеем». «Это многое объясняет». Я задумчиво постучал себя по губе. «Ты о чем?» — посмотрел на меня Степ. «О гибриде», — ответил я. Мне все никак не давал покоя его возраст. А теперь все сходится. Ну, почти. «О чем он?» Климентьев уставился на адмирала, а я получил от адмирала такой взгляд, что сразу понял — я сболтнул лишнего. «Давай сделаем вид, что ты ничего не слышал», — улыбнулся Кузнецов и принялся сдавать карты. «Опять в секретность играете», — буркнул Док, но продолжать тему не стал. На этот раз расклад сразу был в мою пользу — два короля на руках и один в прикупе. Как правило, такие игры заканчиваются, не успев даже начаться. Так и произошло. Когда я поднял банк на 5 грамм, все тут же побросали карты. С другой стороны, пятиграммовый банк я все-таки забрал, не считая своей ставки, конечно. Мы снова подвинули по одному грамму на кон, и док взялся мешать карты, а я вернулся к разговору. В голове приятно шумело, но дури не было. Настроение остальных соответствовало обстановке, и беседа лилась сама собой. Больше всех говорил адмирал, подкидывая нам крупицы информации о том, что произошло в мире. И, честно говоря, мне все больше казалось, что без влияния высших сил здесь не обошлось. Очень уж гладко все сложилось. А может, мы просто слишком много о себе возомнили? Мир, который выглядел стабильным и монументальным, оказался хрупким, как хрустальный бокал. И речь не только о нашей стране. Ведь хаос охватил весь земный шар, независимо от строя и системы. Не смогла устоять ни Европа, ни Америка. Никто. Как оказалось, в африканских странах, с их постоянными непонятками в управлении, вечными военными переворотами, люди продержались даже дольше, чем остальной цивилизованный мир. Ну и последними пали те, где пылал локальный вооруженный конфликт. Наверное, как раз из-за сложности распространения вируса. Но и они вскоре сдались, когда государства, поддерживающие воюющие стороны, перестали существовать. В данный момент, спустя три года, ситуация всюду выглядела примерно одинаково. Небольшие крепости, как островки безопасности, серебряная ценовая политика, которая зародилась сама по себе ввиду ценности данного металла, и отдельные скопления выродков – которые готовились к чему-то, стягивая силы в определенных стратегически выгодных местах. За один вечер мы узнали больше, чем за прошедшие три года, а заодно я проникся уважением к генералу Крюкову. Шаткий мир, достигнутый между нами и выродками, был полностью его заслугой. Только в первый год он уничтожил около десятка крупнейших очагов сопротивления, а в последующие два года сумел наладить снабжение и даже добычу кое-каких ископаемых. Но самым серьезным открытием для меня было то, что над Крюковым стоял еще один человек, которого все называли Алексей Викторович. На лайнере он был очень редким гостем, но это именно его решение воплощал в жизнь старый. Впрочем, как я не пытался выяснить об этом Алексее хоть что-нибудь, кроме имени и хвалебных речей, словно упирался в стену. Ни военного прошлого, ни заслуг в политике или науке. Складывалось ощущение, будто он явился из ниоткуда и сразу взял быка за рога, словно лучше других знал о том, что происходит. Адмирал так и говорил, что он просчитывает ходы противника наперед. И это было странно. Игра шла как бы между делом. Иногда мы даже не озвучивали свои действия, просто скидывали карты или стучали по столу, пропуская ход. Ну и, само собой, делали ставки, когда этого требовала ситуация». К концу второй бутылки я вдруг осознал, что спустил уже больше сотни серебром. Но я ни о чем не жалел, ведь то, что мы сегодня услышали, было важнее всего мирового запаса серебра. Да, полученная информация пока была разрозненной. Кусочек там, кусочек здесь, и все это сдобрено хорошей порцией слухов. Но из всего этого уже прорисовывалась понятная картина мира. И вот она нам совершенно не радовала, потому что стало понятно». «Если мы продолжим войну, то в конце концов попросту исчезнем, как виды». «Да, именно так. На земле не останется ни людей, ни выродков. Но и делить с этими тварями мир я тоже не собирался. И плевать мне на планы Крюкова, этого самого Алексея. Лично я буду убивать их до тех пор, пока продолжает биться сердце. Посмотрим, сколько серебра они будут готовы выложить за мою голову еще через год». Я почему-то уверен, цена как минимум удвоится».